Сомов поднял руки ладонями кверху. Спокойно, Василий Васильевич, не надо эмоций. Сверхличность – штука тонкая и малоизученная. Пока ясно только одно. Возникает она для решения вполне определенной задачи. Оказывается, личность – штука самодостаточная. Она не нуждается в том, что называется смыслом жизни. Просто живет и все. А вот сверхличность – нет. Аспектов здесь бездна. «Хватит разбираться и нам, и нашим потомкам». «Эм... то есть...» «Ага, понятно. Но тогда позвольте еще один вопрос. Не означает ли это, что, когда ваша проблема будет решена, вы...» «Вы меня понимаете?» «Он, разумеется, понимает», — сказал Калуца. «А уж я понимаю еще лучше». «Да, понимаю», — подтвердил Сомов. «Чего тут непонятного?» «Вы правы. Означает». Если, конечно, мне не удастся переубедить самого себя, либо предложить самому, опять-таки себе, новый смысл существования. «Но позвольте», – побагровел Спиридонов, – «вот уж это поистине иезуитство! Вы в этом случае умрете?» «В каком-то смысле. Я исчезну. Останется некто, а кто именно, неизвестно. Но в любом случае теперь это будет не тот прежний Сомов. И вы пошли на это сознательно?» Разумеется. Вы с ума сошли. Во что же вы превратите человека, дай вам волю? Вот в этом и проблема. То есть я хочу сказать, одна из проблем. Сама возможность сомнению не подлежит. Нужно выяснить, каковы последствия. Другая проблема та, которой занимаетесь вы. А именно, как эту возможность подать общественности. Обе важны в равной степени. Есть и другие. А за меня можете быть спокойны. Вряд ли удастся решить эту проблему раньше, чем наступит физический износ организма. С ума можно сойти, подытожил Спиридонов. Я и не подозревал, что здесь такое количество аспектов. Их даже больше, чем вы себе воображаете, заявил Шеффилд. Но основная проблема – человек должен остаться человеком. Общество не может состоять из комплексных личностей. А почему бы и нет, возразил Калуца. Потому, друг мой, что наш процесс это все же некое усреднение, а следовательно неизбежно утрата многообразия психотипов. Ерунда, разнообразие обеспечивается генетически. Это мы тут между собой спорим, пояснил Шеффилд. Нас двое, а единства мнений уже нет. Что будет, когда эта тема станет предметом всеобщего обсуждения? «Меня, знаете ли, больше заботит ситуация, когда эта тема станет предметом всеобщего осуждения», заявил Спиридонов, «и вообще». «Богу Богово, а Кесарю Кесарево. Ваши научные споры оставьте при себе. Пока. Займемся моими проблемами. А то вон Петр Янович, уже скучает». «Нет, отчего же», — возразил я. «Научные аспекты мне тоже не безразличны». «Что? Измена?» — гаркнул Спиридонов так, что у Шефилда и Калуцы вытянулись лица. «Вот уж не думал, что вы, Василий Васильевич, склонны к экзальтации», — заметил последний. Ха, а я и не склонен. Я всего лишь хотел призвать присутствующих к консолидации, не более того. Но методы...» «Я использую все имеющиеся в моем распоряжении. Вы ведь тоже сторонник такого подхода, не так ли?» «Увы», — развел руками колодца. «В моем распоряжении их так мало, что приходится использовать все». «Но мы ведь договорились сегодня заниматься вашими проблемами». «У меня такое впечатление, что мы договорились сегодня заниматься разговорами». «А у меня впечатление, что это одно и то же», – ехидно заметил Шеффилд. «У кого еще есть впечатление?» – поинтересовался Спиридонов. «Странно. Мне показалось, что здесь собрались очень впечатлительные люди». Я решил, что не худо бы сгладить ситуацию и провозгласил: «Предлагаю тост за впечатление». Сомов, как радушный хозяин, немедленно уцепился за эту идею и разлил коньяк по бокалам. Все, кроме Шеффильда, выпили, последний лишь слегка пригубил. «Не любите коньяк или впечатление?» – осведомился Спиридонов. «Напротив, слишком люблю. Предпочитаю растянуть удовольствие», – бурнул тот. «Так в бутылке еще две трети, и потом мы ведь тоже не лыком шиты и пустыми не ходим». Боже, Васильевич, предупредил я, после наступления дружеской привязанности, как договаривались. А разве... Ну хорошо. Куда она, родимая, денется? Итак. Вавилов продолжает лететь, а мы возвращаемся на Землю. Свяборг в чрезвычайно тяжелом состоянии. Множественные переломы, травма головы, кровоизлияние в мозг и так далее. Попадает в травматологический центр. А осомов. Потеря памяти – сложное психическое расстройство в Центр медико-биологических исследований, где с ним происходит ряд волшебных превращений, подтвержденных документально. Однако данный ряд почему-то никого не заинтересовал, и по выздоровлению планетолог Сомов обнаруживается в Институте исследований высшей нервной деятельности. В качестве кого? В качестве частного лица, сказал Сомов. Я не хочу касаться его личной жизни и взаимоотношений с приемной дочерью, хотя с чисто психологической точки зрения эти отношения представляют немалый интерес. Кстати, та юная особа, что встретила нас, вероятно, и есть ваша приемная дочь. В суматохе я не уточнил, а потом было недосуг. «Она в соседней комнате, если нужны уточнения, я ее позову», – предложил Сомов. «Не стоит. У нас тут взрослые дела». И если мы окажемся несостоятельными, то, вероятно, наши дети непременно во всем разберутся, когда повзрослеют. Дадим им такую возможность. Меня интересует вот что. Каким образом замдиректора Института высшей нервной деятельности доктор Калуца оказался в составе экипажа Вавилова в малопочтенной должности повара? «С вашего позволения, кулинара», – пробурчал Калуца. «И неплохого», – добавил Сомов. «Этого я не понимаю и никогда не пойму», — категорически заявил Спиридонов. «Доктор наук, повар. Это даже не смешно». «А я считаю, что это вносит в дело элемент здоровой эксцентрики», — сказал я. «Я посчитал возможным высказать свою точку зрения, ибо Спиридонов, на мой взгляд, как-то уж слишком возвысился в собрании, диктуя ему свою волю. Мне это переставало нравиться». Сюняев характеризовал подобные ситуации термином «клиент разлагается». Однако по классификации Сюняева это не самая худшая ситуация. Гораздо хуже, когда клиент расползается. Это тот случай, когда в процессе беседы контрагент начинает плакаться в жилетку. А последняя стадия – клиент рассредотачивается. То есть перестает воспринимать всерьез и тебя, и вопросы тебя интересующие. Очень опасная стадия. «Будем считать, что кулинария – мое хобби», – сказал Калуца недовольно поджимая губы. «И оставим эту тему». «Хорошо, оставим. Надо же хоть что-нибудь оставить потомкам». «А скажите, Ричард Яковлевич, Свяборг, он что, сразу подался на Марс или как?» «Нет, не сразу». «И у вас были контакты?» «Да, у нас были контакты». «И все было нормально?» «Да, вполне». То есть, ни размолвок, ни, боже упасить ссоры? Ни в коем случае, хотя, если можно это назвать размолвкой, то да. А что послужило, так сказать? В лице Спиридонова я заметил напряжение. Он ждал ответа на вопрос, постукивая пальцами по столешнице, и, вероятно, придавал этому ответу какое-то особое значение, какое я не понимал. «Да, в определенный период наши отношения несколько осложнились», – спокойно сказал колодца и посмотрел на Шеффилда. «Дело в том, что Свиаборг хотел, чтобы я поставил над ним эксперимент здесь, на Земле, а я отказался». «Почему?» «Потому что существует второй параграф», – вмешался Шеффилд. «Мы уже обсуждали это». «Да, действительно, но я отказался не по этому. «Вы отказались, потому что Свиаборг в тот момент Сомов поставил вопрос о том, чтобы возвратить Свиаборгу его собственную личность. Я прав?» «Да», — выдохнул Калутца. «А это было возможно?» «Теоретически, да. Но практически». «Не означает ли это, что вы располагаете методикой разрушения комплексной личности?» «Нет, не располагаю», — воскликнул Калутца. «Это она мной располагает». «Черт бы вас побрал! Откуда вы это узнали?» «Я много думал», — сказал Спиридонов печально. «И понял это. Вернее, предположил. Я прав. И кто?» «Осеев». «Мне показалось, что я утратил способность к мыслительной деятельности. В этот момент я просто вообще перестал понимать, о чем идет разговор». «Вы третий». «Был». «Может быть, я перехожу какую-то грань, но все же хотел бы кое-что уточнить. Поймите, это чрезвычайно важно. Собственно, это может стать главным аргументом», – сказал Спиридонов. «Понимаю», – сказал Калуца, глядя прямо в глаза Спиридонову. «Но я поднял этот крест и теперь должен нести его всю оставшуюся жизнь. И, вероятно, даже после смерти. Вашими молитвами». «Если вы думаете, что я склонен вас осудить», то ошибаетесь, пока еще нет таких моральных установок, с позиций которых я мог бы это сделать. Готов ответить совершенно искренне. Не тратьте слов. Спасибо. Скажите, тот ваш, Осеев ушел добровольно или вы его устранили? Хороший термин «ушел», сказал колодц задумчиво. Он не ушел. Я попросил его или, если хотите, потребовал уйти и помог это сделать. Беда в том, что у меня с Асеевым процесс развивался по сценарию Свяборга. Хотя и не вполне. Мы с ним имели возможность, так сказать, внутреннего общения в течение определенных периодов. Они непрерывно сокращались и становились все реже. Теперь-то мне понятно, почему при подобном развитии процесса подселенная личность давит основную. Это вполне закономерно, и я уже построил некую умозрительную модель, позволяющую объяснить, почему все происходит именно так, а не иначе. Но я не берусь вам изложить суть данной модели. Этого и не требуется. Однако вы хотя бы изложили свои соображения на бумаге, так что их можно будет воспроизвести специалистам. Да, все материалы имеются у коллеги Шеффилда. Что касается Асеева, то он... Я проявлялся все реже. Но из всей компании только я один был профессионалом в области психофизиологии. Но я мог не успеть. Я дал понять Асееву, что... не знаю, как это обозначить. Те знания, которыми я обладал, были слишком ценны, чтобы пожертвовать ими ради желания остаться порядочным человеком. Я описал Асееву, что он должен сделать, и он это сделал. Возможно, теперь я поступил бы иначе. Во всяком случае, я дал себе слово, что как только наша проблема выйдет за рамки узкого круга лиц здесь присутствующих и станет достоянием научного сообщества, я покончу с собой. Что вы на меня уставились? Или вы полагаете, что я даже тогда не буду иметь права оказаться порядочным человеком?» «Вы», – прохрипел Спиридонов, – «что ты болтаешь, мальчишка? Дурак! Кому от этого станет лучше?» «Да я тебя скручу, посажу на веревку и...» «Идиот!» Шеффилд в этот момент, кажется, готов был вот-вот броситься на... Впрочем, я не мог понять, на кого именно. Случилось, однако, другое. Он неожиданно схватился за сердце и закатил глаза. Спиридонов и Сомов вскочили одновременно. «Врача!» – зарычал Спиридонов. «Где видеофон? Воды ему!» «Мариша!» Закричал Сомов страшным голосом. «Аптечку, живо!» Через секунду в комнату вбежала Мариша с сундучком. Сомов принес стакан воды, Шеффилда перенесли в спальню, уложили, и хотя Спиридонов рвался сделать ему искусственное дыхание, Калутса таки его удержал, заявив, что если это инфаркт, то после упомянутой процедуры будет уже скоропостижная кончина. Он нашел необходимую ампулу, сделал укол, И через некоторое время Шефилд пришел в себя. «А, сказал он слабым голосом: "Молодцы, только вас слишком много. Мариша, девочка, вытолкай всех в заши и посиди со стариком. Вы идите, вырабатывайте консенсус." Мы удалились на цыпочках и постепенно уселись на свои места. Спиридонов принялся резать яблоки и со стервонением их есть. Мы молчали. «Интересно», — сказал, наконец, колодца. «Что интересно?» — поинтересовался я. «Интересно, сколько лет Василию Васильевичу?» «А тебе зачем?» — желчно осведомился Спиридонов. «Хочу знать, имел ли он моральное право назвать меня мальчишкой». «Ха! Да я вас тут всех за поезд заткну, с Шеффилдом включительно. Мне 77. Как, годится?» Этого, пожалуй, достаточно. Печально согласился колуться. Что ж, быть может, вы и правы. Возможно, именно в этом для меня искупление. Посадить на веревку, держать на хлебе и воде. Тоже мне Иисус Христос выискался, с Спиридонов. Между прочим, кто-нибудь из присутствующих помнит историю обращения Савла в Павла? Это ты про апостола? Да, с ним, кажется, произошла такая же история. Между прочим, я доказал, что параметры личности могут изменяться скачком. Вот вам и обращение. Был грабитель и убийца, стал глубоко верующим и смиренным послушником». «Голову морочите, уважаемый Ричард Яковлевич! Стыдно! Вы лучше поясните свою позицию в вопросе со Свяборгом!» «Свяборг был нужен таким, каков он есть. То есть был. Это главное. А если завтра вы попросят устранить кого-нибудь из них двоих, «И кого прикажете устранять?» «Вообще говоря, того, кто подсел», — сказал я. «Не путайся под ногами», — перебил Спиридонов. «По-моему, рассуждать на подобные темы — свинство. Я это делаю исключительно по долгу службы, а вот ты, непонятно, не было указаний». «Ну ладно, вы меня уже разоблачили. Теперь на очереди кто, Сомов или Шеффилд?» — поинтересовался колодца. «А что, Шеффилд, он тоже какой-нибудь не такой?» «Он-то...» «Он сумасшедший, а если точнее, помешанный». «А, Петр Янович, видел? Они все тут...» «Чего молчишь?» «Не было указаний», — сказал я. «Привыкли жить по указке. У меня уже язык от этих указаний болит», — пожаловался Спиридонов Калуце. «Вот возьму и переметнусь. А что? Старый я уже...» «Подсадите к какой-нибудь молодухе, а? Не хотите? Ну, как хотите». «Стало быть, свябарку летел ни с чем. Сомов его уговорил». «Было дело», — сказал Сомов. «Мы решили, что так будет лучше». «Для кого лучше-то?» «Для всех. Для Мариши в первую очередь. У него тогда часто эти переключения случались?» «И как это выглядело?» — спросил я. «Да так». Вышел на минутку, а вернулся, смотрит, мучительно соображает, где он и с кем. «Лицо, как у ребенка, которого уложили спать в одном месте, а разбудили в другом. Я подал ему идею с календарем, то есть предложил периодически записывать свое состояние, местонахождение и решение на кристалл». Сомов воспринял это скептически, а Свябург было вообще не до того. Он так измучился, что в моменты появления большей частью молча сидел или лежал, опасаясь испортить ситуацию. Они с Сомовым были, с одной стороны, очень разные люди, а с другой – очень одинаковые. Ну, собственно, один из них – это отчасти я. Поэтому Калуцем меня на него натравливал, пытаясь понять, что там у них происходит. Свяборг некоторое время жил здесь, но потом появилась Мариша, и нам стало очень трудно. Постоянный стресс, общение на грани истерики. И вот однажды мы с Сомовым решили – все, хватит, и он улетел. «Как вы думаете, Ричард Яковлевич, Свиаборг не был опасен для окружающих?» «Вдруг поинтересовался Спиридонов». «Опасен?» «В какой-то степени, да. Но вы, Василий Васильевич, гораздо опаснее. Скажу вам прямо, Свиаборг блестяще справлялся с собой и с ситуацией. Окажись на его месте...» Калуца махнул рукой и не стал продолжать. «Именно поэтому я поддержал его решение. Там, на Марсе...» Он был избавлен от необходимости постоянно следить за собой. Вы никогда не задумывались о том, что на Марсе живут другие люди, нежели здесь, на Земле, и существует опасность разделения человечества по психотипам? Да? Нет, не думал. Люди как люди. Зря. Они более замкнуты, целеустремленны, менее сентиментальны, обладают повышенной работоспособностью и заметьте. На Марсе почти нет людей, занимающихся художественным творчеством. Их там единицы. Но зато марсиане чрезвычайно терпимы и спокойно относятся к недостаткам характера друг друга. Там почти нет склок, но вот странность, очень мало психологов и философов. Оказалось бы, новая сфера бытия, искусственный мир – куча проблем. Черт возьми, а вы, наверное, правы. Я не скажу про марсиан, но вот летный состав состоит из людей, которых я не всегда понимаю. Да, а мы сидим. Это все та же проблема, тихо сказал колодца. Человек – дитя Земли. Космос ему чужд. Космос давит человека. Но если мы не сможем приспособить человека к жизни в космосе, мы обречены. Потому что Земля – это хотя и прекрасная, но все же тюрьма. А вы часом не романтик? Нет. Я практик и предсказываю, что если вы в своих ведомствах не начнете серьезных комплексных исследований, то через 20 лет вся наша космическая инфраструктура развалится. Сейчас ваша деятельность разворачивается под лозунгом «Продолжим Землю до границ Солнечной системы». Это абсурд. Искусственное поддержание в космосе земной ноосферы проглотит все наши ресурсы. «Черту!» — сказал Спиридонов с отвращением. «Уйду на пенсию. Что вы мне тут заталкиваете в голову? Я этого ничего не понимаю». «Понимаете, Василий Васильевич, понимаете. Вы все отлично понимаете, во всяком случае, гораздо лучше, чем все члены коллегии Гука вместе взятые. Иначе вы не вцепились бы в нас, как бульдог». «Что? Я вцепился. Да мне на вас тьфу». «Лукавите, уважаемый, лукавите». «Я чиновник. Я борюсь за свое кресло и только. Вы лучше скажите, зачем выдрали листки из блокнота с Фиаборга? «Вы об этом догадались. Я снимаю перед вами шляпу». «А листки? Ну, допустим, я действительно их вырвал». «Допустим? Или вырвал?» «Допустим. Они мне были нужны для научной работы». «Для научной работы достаточно было снять копии». «Верно». А я как-то и не подумал. Действительно, если бы я вздумал заняться научной работой, то копий было бы даже больше, чем достаточно. Но блокнот произвел на вас впечатление. Ха! Не то слово. Он меня просто-таки заинтриговал. Я, Грешин, люблю всякие блокноты. И письма люблю. Особенно чужие. Человек-то не ведал, что я их буду читать. Писал, что думал. А я шесть. Не все про него знаю. Вот на это, Василий Васильевич, и был расчет. Как расчет? Лицо Спиридонова сделалось обиженным. Это что же, выходит, вы меня надуть хотели? Не хотели, надули, сказал я. «Э-э-э, и вам не стыдно. Спиридонов ухмыльнулся, застегнул свою шикарную жилетку, но зато отпустил галстук. Меня, старого человека. Можно сказать, уже пожилого в возрасте с признаками старческого маразма, хотели надуть. Это как, а? Мы имели в виду, разумеется, не вас, Василий Васильевич, а некоего обобщенного бюрократа из следственных органов. Бюрократы, они ведь тоже люди, правда? Одно дело блокнот, все целое. Ну, написано разное. Да мало ли что можно написать. И совсем другое, когда нет целой пачки листов. Тогда все оставшиеся приобретают загадочный смысл. «Ты видел, Гиря, еще таких прохвостов?» «Я нет», — заявил Спиридонов. «Но здесь есть еще одна тонкость». «По-моему, все ясно». «Да нет, не все», — Спиридонов подобрался. «Я не могу всерьез рассматривать вариант, что вы заранее предполагали смерть Свяборга. А без нее это все пшик. Дутик, как говорил один мой знакомый. Каким образом блокнот должен был попасть к бюрократу? Это можно было осуществить разными способами. Я полагал, что Свяборгом заинтересуется. Им, собственно, уже заинтересовались, когда он прилетал на Землю. Поэтому было решено, что Свяборг оставит тот блокнот, который, вероятно, и попал к вам среди личных вещей. Точно, Василий Васильевич, подтвердил я. Сюняев так и родировал. Среди личных вещей. Не в нагрудном кармане у покойного, а именно среди личных. Так-так, ясно. Хм, мерзавцы. Нет слов. Это не мы их обхаживали, Гири, а они нас. И поменимое слово, чуть позже выяснится, что они вообще нас надули. Им, Гири, верить нельзя. Ни одному слову. Они и сейчас нас дурачат. Да я, собственно, и не верю, заявил я. Почему меня не предупредил? Дело на рассердился Спиридонов. Мне что теперь? Все сначала прокачивать? «Нет уж, у меня есть версия, я ее и буду держаться». «Ваша версия в основных чертах соответствует действительности, так что можете не волноваться», — сказал Калутца, улыбаясь. «А в каких чертах не соответствует?» «Она не полна». «Так давайте восполнять пробелы, чего зря воду вступит олочь. «Мы не против», — Калутца взглянул на Сомова. «Но мы хотели бы уточнить позиции сторон. Ваша цель?» «Моя? У меня нет цели». У меня есть задача. Она состоит в том, чтобы собрать как можно больше фактов, лучше всех. Далее, подготовить дело в таком виде, что его уже невозможно будет спустить на тормозах. Написать докладную в Комитет Объединенных Наций по проблемам освоения космоса и не дать ее положить под сукно, то есть заховать в инстанциях. Я успокоюсь только тогда, когда появится решение Комитета, подлежащее обнародованию. Но самая главная цель – добиться, чтобы кто-нибудь из лиц или органов, имеющих право законодательной инициативы, поставил вопрос о пересмотре второго параграфа. О пересмотре, прошу заметить, или скажем о смягчении, а не о полной отмене. Отменять рано, все. Теперь ваша очередь. Что же касается меня, единственное мое желание – добиться возможности нормально работать, глухо сказал Калуца, чтобы не били по почкам. И чтобы на эту работу были выделены ресурсы. Мне надоело быть человеком безнравственным и малопочтенным. И надоело следить за тем, как ведомства изображают из себя невинных девиц. Шеффилд ставит вопрос шире. Он считает, что человеку пора начинать эволюционировать и приспосабливать себя к жизни вне земли. Что касается Сомова, то у него свои проблемы. Он хочет знать, кто он такой и на что способен. А вынужден скрывать свою двуличность. «Понятно», – задумчиво произнес Спиридонов. «Это и следовало предполагать. У каждого свое. Но в принципе наши проблемы имеют общие корни. Следовательно, соглашение возможно». И желательно, – уточнил Сомов. «Что же мы будем делать?» – осведомился Спиридонов. «Лично меня интересует слава. Я, знаете ли, тщеславен и желаю попасть в историю». «О, славу мы вам, Василий Васильевич, уступим», – заявил Калуца. Как только мы провернем это дело, так немедленно прославим имя Спиридонова в веках. Тут нет вопросов. Ага, хм, ясно, ты Гири, свидетель, а уж я тебя не забуду, будь покоен. Тоже отметишься на скрижалях? В равных долях, сказал я твердо. Как в равных? Ничего себе, вы посмотрите на него, каков нахал. Иди отсюда, я и без тебя с ними договорюсь. В таком случае я буду фигурировать как отдельное юридическое лицо. Ладно, после поговорим. Пока еще не ясно, чем за это расплачиваться. Расплачиваться, Василий Васильевич, придется сочувствием и благорасположением. Нам очень нужна поддержка авторитетных руководителей высокого ранга. А вы, наверное, имеете разного рода досье. На любого ведь можно компромат подобрать. А коли так, то и нейтрализовать ничего не стоит. «Ишь ты! Круто берете! И так выглядишь, и меня начнете шантажировать! А Сомов чего молчит? Планы вынашивает!»